Глава вторая Пропетляв по городу добрые полчаса, вернулась на место нападения. Мои амулеты и сдерживающие браслеты все еще лежали в укромной расщелине под крышей одного из домов. Я всегда оставляла столь необходимые вещи таким образом, чтобы в зверином облике могла легко их унести. Сейчас скромные пожитки были завязаны в невзрачный платок, единственное, что осталось от одежды после превращения. Ухватив добычу зубами, темной тенью помчалась к убежищу. Комнатку под чердаком сняла у одинокой вдовы еще полгода назад. Тогда же и устроилась на работу посудомойкой. Опыт нескольких лет скитаний подсказывал, что удобнее всего прятаться там, где никто и не подумает искать. Таверна близ цитадели стражей была идеальным местом. Уворованный еще в самом начале бегства амулет искажения внешности и ауры надежно защищал от ненужных вопросов и подозрительных взглядов ну кому придет в голову подозревать тощую неказистую девчонку которую щелчком пальцев перешибить можно именно такой невзрачной и жалкой меня знали в бездонной глотке почтенный гном хорус хозяин заведения Откровенно пожалел меня, когда я попросилась на работу. За те полгода, что я регулярно намывала посуду в таверне, ко мне привыкли и перестали замечать. Очень полезное свойство, если хочешь выведать то, что не предназначено для посторонних ушей. Я знала всех рейтеров стражи в лицо, понимала, что каждый из них представляет, чего ожидать и как реагировать. Изучение возможного противника – один из способов выживания. Но тут есть и обратная сторона. Знакомясь с очередным стражем, я невольно проникалась к нему расположением. Ведь каждый был личностью, живым существом, со своими достоинствами и недостатками, проблемами и достижениями. Поэтому я не смогла пройти мимо Мариуса прошлой ночью. Поэтому не позволила покалечиться Горди. А главное, не стало сопротивляться, когда меня поймал сам Корвин Варис». О несчастье этого Вейра знала полгорода. Безответная любовь теперь уже к жене лучшего друга. Говорят, Варис вызвал удачливого соперника на дуэль и вполне мог убить, но вмешалась Шадей, заявив, что проживет не дольше, чем ее избранник. После той истории Варис ожесточился. Ещё на последнем курсе Норбергской академии подал заявление в рейтеры, а по окончании выбрал распределение в приграничный городок и сосредоточился на работе. Я частенько следила за тем, как он в одиночестве возвращался в свою квартирку неподалёку от крепости. Наблюдала, как ловил и наказывал преступников, пару раз даже помогла, но так, чтобы никто не догадался. На первый взгляд я и сама нечисть, которую Варис обязан истреблять. Но в том, кем стало, моей вины нет. Я никогда сознательно не позволила бы пролить кровь невинного. То, что недавно сдержалась не убив Мариуса, лучшее доказательство этому. Только никто не станет меня слушать. Любой маломальский грамотный Марк прежде уничтожит угрозу, а уж потом будет выяснять, что и как потому и слежу за Варисом издалека. Знаю, у меня нет шансов, но ничего не могу с собой поделать. Одно то, что наблюдаю за ним издали, заставляет сердце биться чаще. Пускай он никогда не узнает о моих чувствах, но хочу использовать каждое мгновение, прежде чем вновь подамся в бега. Возвращаясь домой, сделала приличный крюк, чтобы поблескаться в ледяной воде местной речушки. В зверином виде я не подвержена простуде, а вот если пренебречь правилами гигиены, после придется отскребать грязь с весьма чувствительной и нежной человеческой кожи. Подобный опыт уже был, и я не горела желанием его повторить. Проскользнув в узкое окошко на чердаке, с размаху плюхнулась на лежанку. Специально оставляла набитый свежей соломой матрас у окна, чтобы после вот такой беспокойной ночи могла отлежаться. Рядом ожидала своего часа аккуратно сложенное одеяло и плащ. Они понадобятся, когда телу вернется первоначальный облик. Немного повозившись, улеглась, накрыв морду лапой. Не зная почему, но самым чувствительным местом моего зверя был нос. И он единственный, постоянно мерз. Проснулась, когда день уже клонился к вечеру. Завернувшись в плащ, тихонько проскользнула в комнату. С кухни доносились весьма аппетитные запахи, на которые желудок отреагировал довольно бурно. И хотя Митры в это время еще не было дома, я все равно прежде ополоснулась и надела скромное, но вполне приличное платье. На предплечье и лодыжки привычной тяжестью легли удерживающие браслеты. Они контролировали эмоциональный фон и посылали болезненные импульсы, стоило мне только занервничать. В случае срыва тварь могла вырваться на свободу. Съев приличную тарелку каши с мясом, поспешила в таверну. Работала я там с вечера и до полуночи, как раз когда наблюдался наплыв посетителей, а на кухне росла гора немытой посуды. шаена встретил меня хозяин. «Ты сегодня поздно! У нас стражи с самого обеда сидят!» Темного вечера поздоровалась с Хорусом. «А что так? Случилось чего?» «Как, ты не знаешь? Весь город гудит, как растревоженный улей!» Шепотом сообщил гном. «Говорят, в Эрбине поселилась нежить! Здоровенная тварь! Веур!» Он уже разодрал в клочья десяток человек. Угу, когда бы я успела? Людям только бы языки чесать. Серьезно? Такая ужасная? Вытаращилась на хоруса. Как же она к нам попала? Неужто через границу прорвалась? И что теперь? Ночью вообще никуда ходить нельзя? — Спрашиваешь, наш Мариус еле ноги унес, чудом в живых остался. У его далеки едва выкидыш не случился, когда покалеченного мужа в дом принесли. Хорошо ребята додумались лекаря с собой позвать, как знали. — А горди-то наш, герой, почти что поймал умудрившуюся сбежать тварь. «Сам чуть с крыши не свалился, когда гнал нечисть через полгорода!» А ночью теперь никто носа на улицу не высунет, а Рейтер приказал удвоить патрули. Он не успокоится, пока не разберется с гадиной. Только этого не хватало. Теперь Варис будет каждую ночь подвергать себя опасности. Очень скоро в Эрбине появится, если не сам хозяин, что кто-то из приближенных, причем намного сильнее троба. Снова придется следить за Корвином. Болезненные импульсы от браслетов дали понять, что мне необходимо успокоиться. От потери контроля отделяла малость. Несколько раз глубоко вдохнула и медленно выдохнула. После прислушалась к тому, что все еще рассказывал Хорус и даже вставила пару удачных реплик. Кажется, получилось. Поболтав немного с хозяином, потопала на кухню. Там на плите уже стоял целый чан с горячей водой, а в раковине высилась гора грязных тарелок и стаканов. Подавив, готовое вырваться возмущение, повязала передник и принялась за работу. Народу в бездонную глотку набилось столько, что яблоку негде упасть. Собрались все рейтеры, кроме тех, что в патруле, а также горожане, стремящиеся узнать новости из первых рук следователи из управления расследований и просто случайные посетители. И никакая опасность не могла запереть по домам охочих до подробностей любопытных горожан. В итоге тварей развелось на целый десяток. Мариуса несколько раз расчленили и столько же похоронили. Его жена уже родила от переживаний, хотя была всего-то на третьем месяце. Но ну а Горди был признан везунчиком, способным очаровать любое существо, будь то виур или красивая девушка. Вейра Вариса общенародно назвали спасителем города и великим истребителем нечисти. Всё бы ничего, пока стражам не поступил сигнал о происшествии. Надо было видеть, как мгновенно трезвели марги, вскакивая из-за столов, как спешно хватали вещи и прыгали в открывающиеся порталы. Взбудораженные новостями посетители разбежались довольно быстро, только серьезная опасность могла сорвать гарнизон по тревоге. Изнемогая от нетерпения, с огромным трудом домыла посуду, хотелось бросить все и бежать туда, где происходит самое интересное и опасное. Я точно знала, кто мог явиться в Эрбин и зачем точнее, за кем. Выдержав нелегкий спор с Хорусом, который ни в какую не хотел отпускать меня на ночь глядя, наконец вырвалась на улицу. По-хорошему, мне нужно было вернуться домой и не вмешиваться. Но где-то там находился Варис, а еще охотилась опаснейшая тварь, явившаяся по мою душу. Для начала я отошла подальше от таверны, в глухой, закрытой высокими стенами домов переулок. Сняла одежду, связав ее в узел, стащила ограничители и вновь пережила боль трансформации. С первых же секунд различила звуки боя, происходящие чуть ли не в другом конце города, как раз неподалеку от того места, где вчера произошло нападение на Мариуса. Запах пролитой крови мгновенно обострил инстинкты. Ведомая ими, я запрыгнула на ближайшую крышу и помчалась к месту битвы, бесшумно скользя по покатым настилам и рифленой черепице. На этот раз хозяин подстраховался, отправив сразу двоих любимчиков. По особенному запаху я узнала Кайлу и Рогена. Первая, родившись человеком с четвертью демонической крови, Волей и мастерством хозяина соединила в себе смертельные особенности инсина, ядовитого пустынного скорпиона, и демона. Роген был подобен Хлейсу, только значительно старше и на порядок сильнее. Деяния безумного мастера, замешанные на магии и соединении, казалось бы, несовместимых видов, рождали настоящих чудовищ. Я должна была стать вершиной эксперимента. Последняя в роду метаморфов. Единственная, кто не погиб после вживления клеток нескольких раз. Идеальный охотник. Убийца и... Не хочу даже знать, что на самом деле уготовил хозяин. Ведь все эти опыты проводились не ради науки. Об истинной цели можно только гадать. Замерев на ближайшей крыше, с жадностью вгляделась в происходящее. Роген яростно нападал на Вариса. Каждый выпад или бросок был нацелен на то, чтобы причинить максимальный вред. Это означало, что Виур пришел мстить за убийство Троба. Четкий приказ на уничтожение противника. Меня тоже натаскивали подобным образом. Конечно, как я могла забыть? Хозяин никогда не прощает, если кто-то уничтожает плоды его трудов. И мстить за это очень жестоко. Не удивлюсь, если на Вариса уже собрано полное досье, и если Роген потерпит неудачу, следом придут другие. А вот Кайла... Она явилась за мной. Каждый раз, стоило мне засветиться, хозяин чувствовал это и немедленно посылал ищеек. То, что инсин в городе, означало одно. Райвену надоело за мной гоняться. Все, что было раньше, цветочки, по сравнению с предстоящей охотой на меня. Переулки тем временем Кайла перешла в активное наступление. Громадный скорпион, изогнутый хвост которого был утыкан ядовитыми иглами, мгновенно парализующими противника, атаковал стражей. Несколько игл достигли цели. Рейтеры рухнули как подкошенные. Над ними сразу всметнулся мощный физический щит. Следующий выпад Кайлы провалился. Иглы осыпались, с шипением врезаясь в изязаемую структуру щита. Тварь развернулась и рубанула по досадной преграде хвостом. Марги ответили пульсарами, от взрыва которых стало светло, как днем. На миг Инсин будто ослепла. Ее хвост и щупальца замолотили по брусчатке, вырывая целые пласты камней. Два одушевленные победой стражи ринулись в наступление. «Ох, зря!» — мысленно простонала я. Все эти магические штучки только разозлили Кайлу. Тело Скорпионихи покрывал толстый панцирь, пробить который под силу только другому инсину. С сожалением посмотрела на свои браслеты. Придется вмешаться. Хватит жертв. Раз мое местоположение обнаружено, прятаться не имеет смысла. Но даже это не так катастрофично, как кажется. Значительно хуже, что придется снять вторую ступень защиты. Еще в самом начале хозяин связал меня тремя уровнями блокировки. После вскрытия первого я избежала. За четыре года вживленные клетки не только прижились и сформировались в новое существо собственным сознанием, но и стали проявлять самостоятельность, вырываясь на свободу. И я с Я и с первым не могла справиться. Тварь внутри росла и требовала все больше пищи. Если раньше хватало одной ночи охоты в месяц, то последние полгода потребность удовлетворять голод хищника возросла до одного раза в неделю. Охотилась я пару дней назад, но сейчас снова испытывала дикую жажду крови. За те секунды, что размышляла, кайла пришла в себя. Она приняла промежуточную форму трансформации, и сейчас тело Скорпиона венчала голова демона. Инсин подчиняла своему влиянию одного стража за другим. У большинства рейтеров стояла защита против ментального воздействия, но сколько она могла продержаться, неизвестно. Я-то знала, Кайла способна соперничать с самыми сильными менталистами. Инсин Одна из тех, кто не побоится бросить вызов любому высшему демону или вампиру. С сожалением посмотрела на диковинный кулон, с которым не расставалась на протяжении десяти лет. Перевела взгляд на стражей. Половина уже внимала Кайли влюбленными глазами. Другая корчилась от невыносимой головной боли. У бедолаг, все еще сопротивляющихся воздействию, лопались сосуды. Красные белки глаз и вздувшиеся на лице вены – верные признаки того, что ребятам вот-вот расплавят мозги. Сорвав зубами подвеску с шеи, раскусила ее на несколько частей. Кости и мышцы скрутила в новом витке трансформации. За десять минут вымахала в здоровенного виура, на голову крупнее и выше предыдущего. Хриплый вой вырвался из горла помимо воли. От него зазвенели стекла на соседней улице. Преодолев расстояние одним прыжком, отшвырнула Инсин в сторону. С противным визгом Кайла впечаталась в стену и, разрушив массивную каменную кладку забора, влетела в чей-то двор. Она еще не успела подняться, когда я вновь настигла ее, ухватив лапами за изогнутый хвост стала молотить громадной тушей о землю, разрушая все, что попадалось на пути. Кайла швырялась иглами, перещала, плевалась ядом и клацала клешнями. Многие ее удары попадали в цель, однако зверя, получившего долгожданную свободу, было невозможно остановить. В какой-то момент Кайла, видимо, это поняла. Наверняка хозяин приказал ей доставить меня в целости и сохранности. Вряд ли он рассчитывал, что я решусь сломать вторую печать. Инсин перетекла в человеческую ипостась Гибкое маленькое тело выскользнуло из моих лап и смазанной тенью пустилось бега. Девушка оказалась слишком шустрой и именно благодаря своим размерам удачно уворачивалась и ускользала от атак. Мы пробежали чуть не полгорода прежде, чем поняла, что Кайла ведет меня обратно. Переулки было оживленно, раненых рейтеров уже забрали, остальные сражались с Рогеном. Появление обнаженной красивой девушки на многих произвело впечатление. Воспользовавшись этим, Кайло юркнула за спину напарника. Эта же заминка стоила жизни парню на свою беду, оказавшемуся слишком близко к Веору. Он одним ударом снес рейтеру голову. Запах свежей крови ударил в ноздри, и только наличие сильного противника удержало от того, чтобы не броситься на желанную добычу. Вместо этого я направила всю ярость против Рогена. Кинувшись в атаку, впилась в него мертвой хваткой. Сцепившись в клубок, калашматя друг друга, мы покатились по земле. На моей стороне была недюжинная сила, на стороне врага — многолетний опыт. Роген меня не жалел. Его зубы и когти оставляли на шкуре глубокие следы. Виур намеренно подхлёстывал и провоцировал, выуживая на поверхность едва проснувшиеся инстинкты. Чтобы утолить жажду крови, я ведь могла уничтожить полгорода. Осознав это, отпрянула. Вырвавшись из тяжёлой хватки Виура, попятилась. Воздух вокруг пропитался запахом крови и смерти. Сдерживаться стоило неимоверных усилий. Не хватало одного шага, чтобы тварь полностью поглотила разум. Ироген, видимо, это знал. Демонстрируя превосходство, он медленно наступал. В предрассветных лучах солнца, залитая кровью шкура и внушительный оскал кулыков выглядели устрашающе. «Нужно бежать!» – пришла разумная мысль. «Сейчас и подальше!» От города, от людей, от приспешников хозяина. Для стражей я уже ничего не могу сделать. Всех, кого могла, спасла. Корвину!» Не удержалась от того, чтобы найти его взглядом среди ощетинившихся боевыми заклятиями маргов. «Ничего не угрожает!» «Хрррр!» – торжествующе рыкнул Роген. «Этот гад всегда отличался излишней сообразительностью». И сейчас он понял, что задержало меня в городе и почему обнаружило себя. Виур стремительным движением переместился к Аррейтору, сбив с ног и покалечив всех, кто попался на пути. Варис успел кинуть в противника заклинание, но Роген позволил Пульсару попасть в цель и даже не поморщился, когда на его груди расцвела кровавая рана». Зато после он молниеносно опрокинул Рейтера на землю, придавив внушительным весом. Когтистая лапа опасно замерла на шее мужчины. — Ашихнелин, довольна! В неожиданно воцарившейся тишине раздался звонкий голос Кайлы. — Хватит бегать! Хосяин хочет, чтобы ты вернулась домой! резко обернувшись, обнаружила, что пути к отступлению перекрыла Инсин, причем в своем самом опасном виде полутрансформировавшейся твари. Отвлеклась всего на мгновение и тут же потеряла преимущество. Переводя взгляд Скайлы на Рогена, судорожно соображала, что же делать. согласиться, Тогда они без труда поймут, что этот человек мне дорог, и будут использовать это, пока не сломают, его или меня. Отказать! Тогда Корвина убьют, и вместе с ним и всех, кто окажется поблизости. Что для безумных тварей, воспитанных в убийствах какой-то город? Жизни простых людей ничего не стоит. — Людишки всегда были твоим слабым местом, аж их на Элин! — усмехнулась Кайла но они такие сладкие на вкус. Чувствуешь запах? Пойдем с нами. Хосяин не будет тебя наказывать. Наоборот, у тебя будет все, что пожелаешь. Угу, кроме свободы. Стоит вернуться, меня тоже не будет если хоть раз поддамся и позволю твари одержать верх, уже не смогу с этим жить. А если смогу, то это буду уже не я. Не хочу быть похожей на Кайлу». «Роген!» — обволакивающе мурлыкнула Инсин. «Наша девочка сомневается». «Нет!» Я дернулась, когда острые когти, как лезвие, вошли в плечо Корвина, пригвоздив его к земле. Лицо аррейтера исказила гримаса боли, и пусть он только дернулся, но не издал ни стона, у меня сердце ушло в пятки. Глаза застилала красная пелена, а вспыхнувшая волна ненависти поглотила остатки самообладания. Дальше сразу несколько событий произошли практически одновременно. Я наблюдала за всем отстраненно, будто не имела к этому никакого отношения. Да Рогена, находящегося на приличном расстоянии, добралась так быстро, что едва успела моргнуть. Сразу же ослепило взметнувшееся пламя портала, в котором исчез Варис. Это только подхлестнуло к действию. Я рвала виура зубами, выгрызая целые куски. Драла когтями, превращая тело зверя в кровавое месиво. Тварь внутри ликовала, наслаждаясь схваткой и упиваясь брыжущей фонтаном кровью в тот момент, когда роген испустил дух кайла взвыла не своим голосом, перекинувшись в полную боевую форму инсин кинулась убивать ты позволишь пришла странная мысль мы справимся, если дашь еще немного свободы. Что это? Я опешила. Что за голос в голове? Кто сломал ментальный барьер? Нет никаких голосов. Это всё ты. Кто? Что значит «я»? Ты называешь меня тварь, отделяешь от себя, считаешь чужеродной. Но на самом деле я часть тебя. То есть, с недоверием осознала я, ты не стремишься взять верх? И все разговоры о том, что сущность зверя поглотит разум, всего лишь вымысел? Поговорим об этом позже. Сейчас у нас другая проблема. Потерявшая контроль инсин, мы можем убить ее. Хозяин не простит. Кайла — одно из лучших его творений. Она... Инсин, воспользовавшись тем, что я отвлеклась нанесла коронный удар. Кончик хвоста, острие которого выделяло особый яд, вонзилось в грудную клетку. Скорпионихе удалось пробить броню. Если бы не ребро, в котором застряло жало, убийца достигла цели. Яд мгновенно попал в кровь. Меня обдало жаром, и после начало морозить. Зверь внутри взвыл от бессилия и я со стоном рухнула на землю, испытывая невероятную боль от обратной трансформации.